Отдел 15К. Пропавшая экспедиция. Поезд шел на восток. Ну как шел? То весело постукивая колесами, на самом деле мчался вперед, отмеряя километр за километром, а то стоял часами на перегонах. Второе, увы, случилось чаще, потому изначально запланированный на дорогу несколько дней – потихоньку превращались в неделю, что невероятно печалило Павлу Веретенникову. Именно печалило, не злило. Да и как злиться на то, что их пассажирский состав придерживают ради того, чтобы пропустить эшелоны битком, набитые молодой и веселой комсой, спешащей на большие стройки. Это же не для чьей-то прихоти делается, а для страны. Недавно Туркси подгрохали. Хоть кое-кто и не верил в то, что это возможно. А нет, все возможно, было бы желание. Ну а теперь пришло время для новых строек. На Урале магнитка разворачивается, там чудо-завод строить начали. Такой, какого нигде на белом свете нет. На Украине Днепрогес возводят, в Новокузнецке огромный прокатный цех ставят. «Да мало ли дел в стране, и везде требуются рабочие руки, везде нужна молодежь, поскольку она главный двигатель всего нового». «Нет, Павла знала, что не только эти веселые ребята и девчата на стройках трудятся, хватает там и других работников, которые не своей волей туда отправились, но генеральную линию партии в этой связи она не осуждала». В прошлом году ей довелось в связи с расследованием одного неприятного дела побывать на Беломор-канале. Тамошний контингент она повидала и никакого сочувствия к ним не испытала. «Виноват? Искупи свой промах ударным трудом, уже будь любезен. Умел шкодничать, умей ответ держать». Вот только времени, потраченного на ожидание того, когда освободится путь для их пассажирского поезда, все равно очень жалко, пока она кукует тут, на безымянных переездах и узловых станциях, в Москве не весть, что происходит, и, заметим, без ее павлы участия. Нет, тщеславие здесь ни при чем, но все равно несправедливо выходит». Операцию по захвату группы охотников за редкостями, прибывшие из-за границы и собиравшуюся прибрать к рукам коллекцию уникальных манускриптов времен Средневековья, которую представлял собой недавно обнаружившийся в Замосквичи архив чернокнижника гуго Флорентийского, готовила она, а поучаствовать в самом действии ей не разрешили. Да что там, запретили». Ардов, начальник отдела, так и сказал, «Паша, не суй свой нос куда не следует, откусят и не заметят, причем вместе с головой, и так уже наговорила больше некуда». Ну да, наговорила было такое, но несправедливо же, к тому же риск того, что редчайшие документы, которые по сути являлись основной целью операции «Сгинут без следа», был слишком велик». Ягоде плевать на бесполезные бумажки с неразборчивым нерусским текстом. Ему куда важнее произвести захват эмиссаров Запада, среди которых имеется и пара соотечественников из числа белых офицеров. В случае удачного проведения операции можно здорово поднять свой авторитет в глазах руководства, и действовал он, как всегда, грубо и прямолинейно». Неделю назад Кардову заявился порученец Ягоды и отдал ему приказ об отстранении сотрудника отдела 15К от операции с кодовым названием «Архив». «И ведь ничего не возразишь. Субординация есть субординация. Хорошо еще, что ее, Павлы, в тот момент в здании не было. В руках она себя бы не удержала». Узнать бы, как пронырливый Генрих пронюхал про планы отдела, свои сдать не могли, это исключено, значит, информация ушла на сторону из аппарата Бокия, больше ниоткуда Завелся, выходит, у Глеба Ивановича дятел среди сотрудников, и это не есть хорошо. Ну а после случилось то, что случилось. Павла, разозлившись, направилась прямиком на Лубянку, собираясь пообщаться с Минжинским, благо они были давно и близко знакомы, еще с начала 20-х годов. Увы, Вячеслава Рудольфовича в Москве не оказалось. Он отбыл на Донбасс по каким-то важным вопросам. Как видно, отголоски шахтинского дела давали себя знать – Минжинский чем дальше, тем хуже себя чувствовал, если решился на поездку, значит, она была куда как важна. Зато в коридоре Павла столкнулась с егодой которому моментально высказала в лицо все, что о нем думала. «Нет, до прямых оскорблений, криков или чего-то такого она не опустилась, ибо себя уважала» но язвительности ей было не занимать всегда равно как и умение вывести любого мужчину из себя генрих тоже не отличался мирным нравом поскольку самолюбив был до одури и настолько же мстителен вот потому уже на следующий вечер боки курирующий дела отдела лично заявился на сухаревку где ардов как раз отчитывал павлу как малое дитя Глеб Иванович дослушал его, не перебивая, а после добавил пару слов от себя, причем особо в выражениях не стеснялся. Это крайне удивило Павлу, которая никогда не видела Бокия столь раздраженным. «Ты, Веретенникова, забыла, как видно, что такое здравый смысл!» Глеб Иванович бушевал настолько сильно, что отдельский домовой Аникушко, собиравшийся было узнать у высокого гостя не подать ли ему чайку с лимончиком, забился под кресло и теперь испуганно поблескивал оттуда глазками. «Тебе напомнить, с кем ты водила дружбу? И какую историю из этого всего можно раздуть? Думаешь, про это только мне известно, а Ягоди нет?» «Вы про Яшку Блюмкина?» Хмуро уточнила Павла, и что? Да, я с ним время от времени спала, да, мы вместе работали над рядом дел, и, да, его расстреляли, это жизнь, в ней все случается, но я, Глеб Иванович, например, и с когановичем тоже. Замолчи! Икнув, потребовал Бог, от греха, и вон из Москвы. «Анатолий Петрович, помнишь, я тебе записку присылал от топографической экспедиции, но от которой ни слуху, ни духу нет? Где они пропали? Напомни!» «В Казахской АССР». Ардов, поворошив бумаги на столе, взял один из листков. «Остров-остров...» «Вот ведь название, язык сломаешь». «Барсак-Кельмес». «Туда они отплыли, а обратно не вернулись». «Остро!» — вызумелась Павла. «Откуда? Там же степи!» и «Я тебя удивлю, Веретенникова, но там еще и море есть!» «Не без сарказма!» — произнес Бокий. «Аральским называется, и ты вскоре его увидишь!» «Уже!» — не без ехидцы, — произнесла сотрудница отдела. «Если вы забыли, то я в Узбекистане немало времени провела, а Аральское море с ним граничит». «Очень хорошо!» Одобрил ее Славобокий. Тогда ты вернешься на те берега, где некогда была счастлива. Изыди, чума болотная, брысь из столицы!» Умом Павла понимала что и Глеб Иванович, и Ардов ней в первую очередь пекутся. Они выводят ее из-под удара в игадовое время. Ягода неминуемо добьется успеха в операции, после чего немедленно составит победную реляцию, в которой наверняка, пусть и без его ведома, будет фигурировать фамилия Веретенниковой, причем на законных основаниях. Боки на такие проделки мостак это хорошо известно, Генрих Григорьевич может быть сколько угодно мстительным, но он не дурак и в данной ситуации не станет поднимать волну, Поскольку арест участника операции, только что успешно проведённая лично им, вызовет слишком много вопросов. К тому же Менжинский, хорошо знакомый с Павлой, раньше или позже вернётся из Донбасса, и у него тоже могут возникнуть вопросы по существу дела. «Поставь его Ягода её к стенке прямо сейчас, и тогда, скорее всего, её расстрел может сойти ему с рук». И если человека, пусть даже хорошего, уже нет, разбираться в причинах его смерти не станет никто, времени на живых не хватает, но это если прямо сейчас, а потом вот уж нет. Хотя ухо теперь надо держать востро, злопамятность Генриха Григорьевича хорошо известна всем, кто имеет отношение к аппарату ГПУ. Мимо Павла, размышлявший о превратностях судьбы, постукивая колесами по рельсам, двигался очередной эшелон битком, набитый молодыми ребятами, следовавшими, судя по транспаранту, закрепленному на паровозе, прямиком на дне прогес. Из открытых дверей почти каждого вагона слышалось разухабистое кряканье гармошек, куханье танцующих парней и веселое пение девчат. «После смольного счастья вольного развернулась рабочая грудь. Порешили мы вместе с Сенькою на знакомый завод заглянуть». «Кирпичники поют», — вздохнул рядом с Павлой Артем Синицын, один из двух оперативников, приданных ей Ардовым для помощи в выполнении задания. Впрочем, Павла подозревала, что им было дано отдельное распоряжение насчет нее — Мол, если кое-кто надумает обратно в столицу вернуться, то держать и не пущать. Хотя ей было совершенно непонятно, как эти два безобидных котенка смогут подобное поручение выполнить. Она их обоих одной левой схомутает и даже не запыхается. «Весело им!» «А вон там наш паровоз!» Поддержал его Туля Ликман. «Эх, Тёма, сейчас бы всё бросилось с ними. Вот же жизнью ребят. Они историю едут творить своими руками. Будущее!» Нельзя сказать, чтобы Павла не понимала этих мальчишек. Нет, непосредственно её романтика больших строек не прельщала совершенно. Она выбрала свой путь в новой жизни довольно давно в морозном январе 1918 года, и сворачивать с него не собиралась. Да, она прекрасно понимала, что работа в отделе всегда и для всех заканчивается одинаково. Разница, если и есть, то только в том, как именно ты будешь похоронен, с почестями или без, ну и будешь ли похоронен вообще. Но эти двое, они совсем щенки. Синицын в отделе года не проработал, Ликман и того меньше. Они уже поняли, куда именно попали, кое-что повидали, кое-что попробовали на зуб, взяли свои первые жизни людей и не людей но все равно внутри остались восторженными мальчишками, у которых безмятежное счастье сопричастности к великим делам внутри плещется. И как раз в этот момент Павла поняла — что арда в эту парочку ей придал совершенно с другой целью. «Эти мальчишки не кандалы на ее руках, а якорь». Хитрый начальник отдела знал, что теперь-то она не выполнил задание, в Москву не вернется. Почему? Просто Синицын с Ликманом приказ никогда не нарушат. Отправиться в Казахскую АССР, не посмотрел на то, что командир группы куда-то сбежала, и там наверняка сгинут, потому что мало что знают, а умеют и того меньше. При таких раскладах она, конечно же, их не бросит. Да, доброты и отзывчивости в ней давно не водится, но то, что за боевого товарища надо и в агоне в воду лезть беспрекословно, помнит отлично». «Все так, Толя», – подтвердила Павла, доставая из кармана пачку папирос «Наша Маруся». Ей нравилась эта марка, вот только продавалась она исключительно в Сибири и Средней Азии, в Москве ее было не сыскать. Но с тем количеством связей, что имелись у Веретенниковой, на этот счет можно было не переживать. Потому время от времени и ей передавали с оказии десяток другой пачек и в придачу копченого омуля или корзину с ароматными фруктами. Это варьировалось от того, из какого именно уголка родины пожаловал гонец. Но завидовать не надо, просто у нас своя задача, не менее важная. Мы копаемся в прошлом для того, чтобы вот у этих ребят имелась возможность создавать будущее – «Угощайтесь папиросами, братцы, не стесняйтесь, перекурим и пойдем в купе. Есть у меня такое предчувствие, что поезд вот-вот тронется». И оно Павлу не обмануло. «Кстати, купе им досталось отличное, в нем только они втроем ехали. Спасибо, Бокию постарался. Собственно, на весь немаленький состав только один вагон с такими комфортными купе и имелся». Остальные были еще дореволюционные, общие с деревянными лавками, на которых и сидеть не сильно удобно, и лежать тоже. Впрочем, пассажиров это не смущало. Большинство из них хорошо помнило события 10-12-летней давности, когда за счастье было вообще в вагон влезть и в нем целыми до да здоровыми до нужного места доехать. Помимо оперативников отдела в особом вагоне путешествовали еще несколько совработников, которые практически не покидали своего купе. Три краскома с женами, следовавшие к новому месту службы и десяток свеженьких выпускников высшей пограничной школы, направлявшиеся к китайской границе, которые с самой Москвы безостановочно праздновали окончание учебы. Впрочем, никаких безобразий ребята себе не позволяли, им меру знали. Мало того, с одним из пограничников Павла оказалась знакома еще с тех времен, когда сама моталась по Средней Азии – Этот русоволосый паренек по имени Алексей входил в состав Мангруппы, которая гонялась за на редкость ловким и хитрым Гурджабеем, изрядно наследившим на территориях недавно вошедших в состав РСФСР. Основной отряд этого воина-песков разгромили регулярные части Красной армии, но сам Гурджабей с десятком ближников сумел выбраться из Капкана, и теперь собирался ускользнуть в Афганистан с тем, чтобы набрать новых людей, вернуться обратно и продолжить борьбу с красными шайтанами. Непосредственно басмач Павли был интересен но с ним за компанию по пескам моталась некая «Фархунда Кемпир», которая, по слухам, обеспечивала удачу своему спутнику, уводя его от погони, насылая на преследователей все беды, присущие пустыням. Попутно она с огромной охотой сцеживала кровь у попавшихся в лапы басмачей красноармейцев и просто сочувствовавших новой власти людей. Те, кому повезло уцелеть, говорили, что она заставляет ту кровь гореть, а в пламени, дескать, то и дело появляется лик шайтана. Так и вышло, Фархунда Кимпир оказалась дивоной. Проще говоря, она отдала свою душу одному из злых духов пустыни в обмен на удачу и долгую жизнь. Пусть не сразу, пусть с великим трудом, но Павла тогда отобрала у нее и то, и другое, причем по всем правилам, вырезала Девония язык и сердце а голову после в костре сожгла. Бая и его людей тоже ясное дело перебили, с живыми брать никого не стали, а какой смысл? Победа далась дорого, от мангруппы осталось всего пять человек, в том числе и молоденький голубоглазый Алешка, который всю дорогу пытался ухаживать за красавицей-москвичкой, которую даже пули в полёте огибали. Безуспешно, разумеется, но пытался. Прошедшие годы превратили вчерашнего юнца в широкоплечего статного мужчину, который ехал на границу принимать под командование свою первую заставу. Павла, глянув на этого красавца, даже на минуту задумалась о том, что нет ничего хуже незаконченных дел, но после выбросила это из головы. Нет, если бы не два сопляка, все время дышавшие ей в затылок, то кто знает, а так нет. Не то чтобы Павла заботилась о своей репутации, тем более, что ее испортить вообще было трудно, но в определенных рамках все же пыталась держаться. Да и вообще идеи, которые несколько лет назад продвигала в женские массы неугомонная Калантай, были ей не слишком близки. Но на прощание она все же Алексея поцеловала, крепко, по-настоящему. Кто знает, что его ждет там, на китайской границе. «Бог с ними, с контрабандистами, которых в тех краях без счета. Это зло понятное и смертное». А вот обитатели сумерек на дальнем пограничье лютые, это без дураков. Сама Павла там не бывала, не довелось, но покойник Буров, первый начальник вновь переименованного отдела, кое-что ей рассказал и про Китай, и про Японию. Он и там, и там побывал, еще при царском режиме. Матерым воином стал Алексей, а все же проняла, как видно, его Павла до сердца, потому как он долго ей махал, высунувшись из вагона до той поры, пока мог различить три фигурки, оставшиеся на маленькой платформе, которая даже толковой вывески не имела. Собственно, и поезда остановились здесь только потому, что машинист получил еще в Москве соответствующий приказ» состав скрылся в жарком белом марьеве на прощание издав гудок молодые оперативники с удивлением переглянулись а после толя неуверенно сказал павле а чего нас никто не встречает ты про оркестр толпу девушек с букетами ромашки пионера который тебе повяжет галстук на грудь осведомилась у него начальница «Так это вряд ли. Откуда здесь ромашки возьмутся? Да и пионеров, небось, раз-два и обчелся!» «Это нам и так ясно», – насупился Толя, – «но должны же». «Они это уже сделали», – усмехнулась Павла. «Нас встречали два дня назад, согласно расписанию. Или ты думаешь, что местным товарищам делать больше нечего, как только на станции торчать?» Тут не Москва и не Ленинград, народ большей частью обитает несознательный, многие с пережитками прошлого в голове, а уполномоченных мало. Кстати, не заметилось, чтобы кто-то из вас вчера или сегодня утром оружие чистил готовясь к прибытию на место. Непорядок, товарищи сотрудники, непорядок. Что если прямо сейчас в городок, что за станцией, банда ворвалась и его грабит? Да нет тут у нас никаких банд послышался голос за дверями, ведущими в крохотное помещение станции, прилегающие к платформе. «Давно уже, последнюю года два назад ликвидировали, да и ту бандой ты не назовешь. Так дурачо молодое решило, что наша власть им не подходит». «Все всегда именно с этого начинается», – довольно жестко произнесла Павла, окидывая взглядом крепко сбитого мужчину средних лет, подошедшего к ним – Сперва болтовня о том, что раньше было лучше, а после дома активистов горят и соуработники до места назначения не доезжают. «Эти особо напортачить не успели», – усмехнулся мужчина. «Мы их ворочи урочи недалеко от берега Орала загнали, и там всех из пулемётов покосили. Разрешите представиться, особый уполномоченный ОГПУ по Кызылординскому округу и Евлев, Егор, если по имени» и «Я Веретенникова», – представилась Павла, – «вон те двое, Синицын и Ликман. Документы ваши можно глянуть?» «Конечно». Егор достал из кармана пропыленной кожанки, которая Павле приятно напомнила начало двадцатых годов, когда она сама в такой щеголяла зеленую книжечку. Цвет ее Павлу не удивил. Какие бланки у товарищей были на тех удостоверения делали – Вон тот же Ликман месяца три вообще с бумажным листком ходил. То ли бланков не было в главном управлении, то ли еще чего. Вообще-то ходили упорные слухи о том, что совсем скоро грядут большие реорганизационные перемены, и они коснутся всего – и удостоверений, и табели о рангах, и окладов денежного содержания, и формы, и многого другого – Но слухи слухами, а на деле всякое случалось. «Всё в порядке», – глянув на фото, а после на лицо нового знакомого отдала ему документ Павла, а после протянула и своё удостоверение для порядка. «Чего так задержались?» – по-свойски спросил Иевлев. «Вроде поезда теперь по расписанию ходят, не как раньше». «Страна широко шагает, какие-то поезда идут быстрее, какие-то медленнее». «Туманно», – ответила Павла. «Ну да, время потеряно, а дело стоит. Далеко отсюда острова, о котором идет речь?» «Двести километров», – буднично ответил Егор, – «с хвостиком». «Лихо», – переглянулись с Тёмой и Толя. «Много?» «По нашим меркам считай рядом», – улыбнулся особый уполномоченный. «Да и не на лошадях поедем, как раньше. Нам пару автомобилей в том году выделили. Один легковой, другой грузовой». «На газе мой начальник, вас не дождавшись, в Актюбинск уехал вчера. Там одного иностранного специалиста взяли за жабры. Следы его к нам тянутся, а вот я четыре тут никуда не делся. Ничего, мы с вами, хлопцы, в кузове поедем, а товарищи Веретенникова в кабине. Всяко лучше, чем зато седло тереть верно и быстрее». «Этих двоих еще пришлось бы учить, с какой стороны к лошади подходить надо». Достав папиросы, усмехнулась Павла. «Времени столько потеряли бы, что легче пешком дойти!» Молчали Тёма и Толя, сопели, но не возражали. Да и что спорить, и тут и другой выросли в больших городах. Один в Ленинграде, другой в Москве. Лошадей они, разумеется, видели и не раз, но ездить на них не доводилось. «А ты, товарищ Веретенникова, чую лошадок знаешь да понимаешь!» Без особой застенчивости Егор взял папиросу из протянутой ему пачки. «Успела повоевать, поди?» «Самую малость», — подтвердила женщина и прикурила от спички, которую ей поднёс особый уполномоченный. «Когда едем?» «Завтра поутру», — выдохнув дымок, глянул на небо Егор. «Если сейчас отправимся, всё одно к ночи прибудем, а в темноте на воде делать нечего». «Орал он спокойный, да только никогда не знаешь, когда ему шлея под хвост попадет. Гостиницы у нас в городе нет покуда, так что переночуете в отделе. У нас там пара диванов осталась еще от старой власти. И шамовка имеется. Встретим, как положено. А как светать начнет, так и тронемся в путь». «Только давай без этого», – Павла щелкнула себя пальцем по горлу. «Мы перед операцией не употребляем». «Пусть, если живо останемся, можно, а до – нельзя. Примета плохая». «Не первый день на свете живу», – согласился с ней Егор. «Правильная примета». «И про остров этот барса... барсу...» Толя глянул на тему бар. «Ну, ты понял, да? Ты нам про него расскажи». «Да особо рассказывать нечего», — передёрнул плечами особый уполномоченный и щелчком отправил чинарик на железнодорожные пути. «Я вообще не понимаю, куда могли подеваться эти топографы. Там ничего толком и нет, кроме змей и сусликов. Нет, старики всякое болтали, но...» «Пошли в отдел», — недовольно поморщилась Павла. «А ты, Ликман, запомни на всю жизнь. Служебные разговоры для кабинетов, а не для улицы». «Сурово, но справедливо», – уважительно произнес Егор и уверенно перехватил вещь-мешок женщины, который та хотела забросить себе на плечо. «Это нет, товарищ Веретенникова, я понесу, и не спорь, у нас тут свои традиции». Здание местного ОГПУ находилось на узенькой улочке в стороне от центра, если так можно назвать маленькую площадь, на которой раскинулся шумный рынок. Слева и справа от него стояли заброшенные дома, а жители, если и ходили мимо, то исключительно по противоположной стороне улицы. Сразу было видно, научила здешних жителей советская власть себя уважать, правильно дело у местных товарищей поставлено. В здании обнаружились еще трое сотрудников, которые радушно приняли московских гостей, мигом сообразил довольно шикарный даже по столичным меркам стол, а особенно в части рыбы, которой эти края славились на всю страну. Было дело намекнули про то, что горло за встречу промочить было бы не лишним, но Павла строго повторила все сказанное ранее Егору, и вопрос снялся с повестки дня. Вскоре речь зашла о Барсакельмесе, том самом острове, который являлся конечной целью пути сотрудников отдела. «Старики про него много разного говорят», – произнес Буркит, самый молодой из местных уполномоченных, смогла и улыбчивый. «Мой дед рассказывал, что туда много кто ходил, но не все возвращались. Рыбы у берега острова много, сама в руки прыгает, но место нехорошее». Вроде земля как земля, трава есть, цветы, кусты, а человеку там неуютно, будто глядит за ним кто-то. «Не знаю, не знаю», — отмахнулся другой уполномоченный белозубый Левушкин, говор которого сразу выдавал в нем уроженца Одессы. Сам отвозил этих топографов туда, руки чуть не до костей веслами стёр. «Нет, там ничего такого. Разве что змей многовато. Мы когда подплыли к острову, так они с камней, на которой грелись, в разные стороны расползаться начали. Кто в кусты, а кто и в воду. Мама моя, никогда не видел, чтобы этих гадин столько было. Я вот думаю, что, может, экспедицию гадюки и закусали. Залезли они со своими бумажками в самое гнездо, Те и устроили им горячий прием. «Это больше похоже на правду, чем взгляд, не пойми кого», — заметил Егор. «И насчет змей все так. Лет пять назад там хотели хозяйство оставить сусликов разводить. Суслик и зверь полезны, и плодится хорошо. Так вот, во многом из-за змею к это дело и свернули. Те суслика очень уважают в качестве пищи, а людей, что им мешают до него добраться, сильно не любят». «Дед еще рассказывал, что в самом центре острова есть озеро», — добавил Буркит. и «Если на рассвете трижды окунуться в его воды, — сказал заветное слово, — то сможешь увидеть то, что желаешь, хоть из прошлого, хоть из будущего. Я сам в это не верю, но некоторые туда именно за этим ездили». «А что за заветное слово?» — тут же уточнил Толя. «Не знаю», – пожал плечами Буркит. «Мой дед мне его не сказал, а у других стариков я не спрашивал. Мне не надо. Я в это все равно не верю. В советскую власть верю, в партию нашу, в своих друзей. Нагану верю. А все эти легенды, что их слушать?» «Правильная позиция», – одобрила его слова Павла. «Идеологически верная». «Все, товарищи, отбой. Завтра вставать рано, а день, я так понимаю, будет длинный. Егор, покажи мне кабинет, где я спать буду». В сон ее не тянуло, но она понимала, что ребятам хочется выпить, а со своих позиций Веретенникова никогда не сходила. Сказала «нет», значит «нет», но то, что она не видит, ей не повредит. Не сомневалась она и в том, что мужики, ахнув беленькой, непременно начнут ее обсуждать. И это ей льстило. Годы боев, похода, воблавы перестрелок не убили в ней женщину. И ей нравилось нравиться. Правда, сама она за всю жизнь так ни одним мужчиной и не увлеклась. Как видно, на роду ей написано «любить только то дело, которое стало жизнью и больше никого». Права была та колдуня которую она в расход под Каховкой вывела. Как там звучала ее последняя фраза? «Увечная ты, у тебя душа живая, да только места в ней для любви не было и не будет, так что счастья не жди». Так оно и вышло. Она существует только тогда, когда у нее есть цель. Забери ее, вокруг будет царить пустота, и ничего с этим не сделать». Разбудили ее на рассвете, когда край неба только-только начала леть. «Паш, ехать надо!» – потряс ее за плечо Синицын. «Буркит уже машину раскочегарил. Слушай, у них с транспортом дела обстоят лучше, чем у нас!» «Хуже!» – хрипло отозвалась Веретейникова. «А?» – непонимающим моргнул Артем. «Хуже!» Павла встала с на самом деле удобного кожаного старорежимного дивана и потянулась. «Мы с тобой можем на трамвае доехать до нужного места или даже таксомотор подрядить, а у них такого выбора нет. Случись чего с машиной и всё, только если верхом передвигаться. А какие тут расстояния, ты вчера слышал, для них 200 километров всё равно, что ничего. Давай выходи, мне переодеться надо». Вчерашний наряд, представлявший собой серый приталенный пиджачок и юбку того же цвета, для нынешней поездки никак не подходил. Потому Павла достала из вещмешка галифе и гимнастерку, те самые, в которых она не одну тысячу километров по Средней Азии намотала. Не хватало только кожанки, давнего подарка весельчака и бабника Паши Дыбенко, но по такой же ревне заживо свариться можно. Зато широкий ремень привычно охватил талию, дав понять, что она лишний вес не набрала. Что приятно, мужчины оценили и этот ее наряд. Бешабашный Левушкин даже присвистнул, не удержавшись. «Но-но!» — погрозила Павла ему пальцем. «Я тебе не про фурсетка с Мясницкой». «Не знаю, кто там на этой Мясницкой обитает, но уже хочу туда попасть» задушевно произнес Одессит. «Удачи вам и легкой дороги!» «Машина! Ух!» отозвался Буркит, вылезший из кабины автомобиля. «Добрая! Доедем быстро!» «Ты, товарищ Веретенникова, давай в кабину, как вчера и договаривались», велел Павли и Евлев. «А мы с парнями в кузов полезем. Так оно даже лучше. Проветримся. Солнце не встало, пока жары нет. Одно удовольствие по степи ехать». И правда, Павле эта поездка даже понравилась. Нет, мотор грузовика, несмотря на то, что вроде бы совсем был новеньким, то и дело покашливал, заставляя думать, что вот-вот заглохнет. Но это не портило общего впечатления от дороги. Вокруг лежала степь, и она была невероятно красива в своем раннелетнем состоянии. Солнце, потихоньку устававшее из-за горизонта, раскрашивало ее во все цвета, заставляя даже не слишком эмоциональную Павлу восхищенно ахать. Буркит, как видно, по привычке затянул какую-то тягучую песню на своем языке, но это не портило общего впечатления, наоборот, добавляло эдакого местного колорита – И Павла даже как-то расстроилась, когда перед ней блестула серебром водная гладь. Они приехали к Каральскому морю. Других водоемов такого размера в этих краях просто нет. «Искупаться бы!» – мечтательно произнес Ликман, уже стянувший с плечи пиджачок и даже рубашку. «Вода, небось, теплая!» «Конечно», – подтвердил Егор. «Местные в Оралии с апреля купаются» нет там где в него реки впадают аудья и сырдерья водичка похолоднее а туда теплая подземных ключей то нет откуда холоду взяться может окунемся робко поинтересовался у непосредственного начальства артема «Ну, конечно», — добродушно согласилась Павла, «потом еще на бережке поваляемся, надо же обсохнуть, верно? А буркита попросим нам мороженку привезти, и чтобы обязательно на вафлях наши имена означились, для пущей удачи!» Молодые люди дружно вздохнули, а и Евлев рассмеялся. «Вон тот остров!» — ткнула пальцем в темное пятно, хорошо различимое на водной глади Павла, верно?» «Верно», – подтвердил Буркит, – «а вон там остров Возрождения, он поменьше Барсакельмеса. Есть еще как орал, но его только в бинокль отсюда увидишь». «Здесь много островов», – добавил Егор. «Да само по себе название «орал» и означает «остров». «Выходит, Аральское море – это море островов», – произнес Ликман. «Красиво звучит». «И смотрится», – добавил его приятель. «Романтики». Нежно, но притворно вздохнула Павла. «Егор, лодка где?» «Так вон она!» – ткнул пальцем Иевлю. «Видишь?» «И не украли ведь!» – восхитился Синицын. «У нас на Яузе мигом к ней весла приделали бы». «Тут все знают, что это наша лодка», – гордо заявил Буркит. «Потому никто ее тронуть не смеет. Себе дороже выйдет». «Кража государственной собственности – серьезное преступление», – добавил Иевлев, «да еще и принадлежащий ОГПУ. Стенкой попахивает. Кому охота к ней вставать?» «Синицын, на весла сядешь», – велела Павла. «Это туда, а обратно...» «На веслах буду я», – перебил ее Егор. «И тут, товарищ Велетенникова, ты мне ничего не говори». «Мне начальник, товарищ Пульманис, отдал приказ везде вас сопровождать и оказывать всякое содействие, потому и на остров я с вами поеду и на весла сяду». «Приказ начальника нарушать нельзя», – заявил Ликман, мигом сообразившись, что ему в этом случае точно грести не придется. «Паш, ты сама знаешь». «Буркит, жди нас здесь!» Не обращая внимания на оживившихся подчиненных, велела Веретенникова казаху. «Если до завтрашнего вечера никто из нас не вернется, сам на остров несуйся, возвращайся в город и немедленно телефонируй о случившемся в Москву. Вот здесь я тебе номер записала. К аппарату попросишь позвать Анатолия Петровича Ардова. Лично». «Всё ему расскажешь, от него же получишь дальнейшие распоряжения. Приказ ясен?» «Да точно», — отозвался Буркит, — «будет исполнено». «Ну, товарищи Евлев, пошли к твоей лодке». Павла поправила на боку кабуру с Браунингом. «Давно я на них не каталась». Остров вблизи оказался ни разу не таинственным, а вполне даже привлекательным зелень травы на склонах холмов белезна камней о которых бились легкие волны арала курорт в пятигорске да и только вон там пристанем мотнул подбородком в небольшой отмели егор самое подходящее место рыба заорал друг синицын здоровая какая ух да это разве большая Усмехнулся Егор, глянув в ту сторону, на которую указывал юноша. «Средних размеров сомик. Тут такие здоровяки водятся, что ты! Теленка заглотят и не заметят. А еще я как-то раз вот такую кумжу выловил. Мы ее потом засолили и неделю всем отделом ели. Ты лучше возьми как камни, те, что я с того берега прихватил. Взял?» «Теперь бросай!» «Куда?» – удивился Артем. «В воду!» – иронично ответил Иевлев табаня метрах в десяти от берега. «В сторону берега куда еще? Вон, валуны видишь? В них старайся попасть, тогда шума больше получится. И ты, Толя, не отставай, тоже покидайся!» Парни не поняли, зачем это нужно, но выполнили то, что было сказано, и результат не заставил себя долго ждать. Светлые полоски змей десятками брызнули из-под камней, какие в сторону близлежащих кустарников, а какие и в воду. «Мать моя!» — охнул Синицын. «Сколько же их тут?» «Много, приятель, много!» — снисходительно отозвался Егор. «Я еще вчера про это говорил. Нет, на открытых местах, на лугу там или песчаниках при приозерных еще ничего». Но вот где камни леса к с лихвой, так что если по большой нужде в кустах надумаешь присесть, то сначала пошуми как следует, или хватят тебя клыками за зад, и все, пиши пропало. Щитомордники, произнесла Павла, проводив взглядом несколько змей, проскользивших в воде совсем рядом с лодкой. Если им на хвост не наступить, то они тебя не цапнут. «Кобры куда хуже. Они убивают просто так, потому что им это нравится». «Не люблю змей», – вздохнул Ликман и бросил в сторону берега еще пару камней. «Бррр!» «Некоторые очень даже ничего», – сообщила ему Павла на вкус. «Главное в них перцу побольше класть и шафрана. У нас в двадцатом под Самаркандом проводник-бухарец в отряде служил. Так он отличную похлебку из этих тварей варил». «Интересная у тебя жизнь была, товарищ Веретенникова», заметил Егор, направляя лодку к берегу. «Насыщенная». «Не без того», — согласилась с ним Павла. лекман веселей гляди. Никто тебя пока кусать не собирается. Все змеи уже расползлись». Анатолий изобразил бодрую улыбку, но бледность с лица все же не ушла. Павла было хотела его поддеть, но не стала». «Страх перед врагом – это одно, но тут другое – природа человечья. Тот же Ардов, который случись такая нужда в пекло, сходил бы не моргнув, тоже змей боялся. Он ей сам про это рассказывал. А Шелепихин, погибший два года назад в стычке со спятившим от крови планетником, больших собак боялся, но ну, таких, какие человеку по пояс и выше. «Почему? Отчего? Поди, знай!» Изнутра это идет, память предков. Главное, не дать этому страху вверх над собой взять. А Ликман ничего такого делать не собирается. Вон, первым на берег выпрыгнул. Стало быть, выйдет из парня толк. А змей и вправду тут было немало. Как, впрочем, и разной другой живности – То и дело, из-под ног сотрудников отдела, которые, оглядевшись на берегу, двинулись вглубь острова, вспархивали разные птицы. Время от времени они замечали толстеньких сусликов, застывших столбиками и провожавших их взглядами. «Тут ведь и покрупнее дичь встречается», — сообщил спутникам Егор. «Куланы, но в основном на том конце острова, там растительность погуще». Дичь дичью, но вот никакого присутствия людей вокруг не наблюдалось. Остров был немал, но за день сотрудники отдела и их сопровождающие обошли его целиком. И... ничего. И никого. «Пять человек», — задумчиво сказал Синицын. но «Ну не могли же они исчезнуть бесследно? Так не бывает. Положим, они погибли, но тела... они бы остались». «Глупости говоришь», — возразил ему Ликман. «Тела зарыть можно, и никогда ты их не найдешь. Тут вон какая земля. Не сразу и поймешь, копали ее, нет. Да и не земля это даже. Смесь песка, не пойми с чем. Опять же, вода кругом, камень на шею и на корм рыбам. А их тут много». «Вещи», — упрямо настаивал на своем Синицын. «Потом у них оборудование с собой имелось». «Только не говори, что и его утопили. Что-нибудь да осталось бы. Хоть одна бумажка. А мы ничего не нашли. Совсем!» «Люди оставляют следы», — согласилась с ним Павла. «Это так. Но пока для меня очевидны два факта. Первый. Экспедиция остров не покидала. Переберись они на тот берег, и кто-нибудь их обязательно увидел» а значит, так или иначе, лично или с помощью слухов сообщил о данной встрече властям. Второе. Если они здесь, значит, мы их раньше или позже найдем. Живыми? Нет, не знаю, но найдем. За разговорами они пришли к внутреннему озеру, небольшому, но удивительно чистому и красивому, лежащему в середине острова словно в чаше. Это про него вчера Павли рассказывал Буркит. «Здесь заночуем», — сообщил спутникам Егор. «Что любопытно, ни одна змея сюда не суется. Проверенный факт. Вон поверху ползает а чтобы вниз к воде спуститься? Никогда!» «Любопытно». Павла глянула на вечернее небо, но нам это на руку. До ночи всего ничего осталось, а тут они темные, хоть глаз коли. Не хотелось бы нарваться на щитом мордника в темноте. «Костер бы запалить», – вздохнул Синицын, – «так не из чего. Ни тебе деревьев, ни сушняка один саксол вокруг, да и того немного». «Ничего», – отмахнулась Павла, – «ночи здесь теплые, а что до еды? У нас сухарей полно, и консервов хватает». «Переживешь одну ночь без горячего». «Я колбасы захватил», – подал глаз Егор Конской. «У нас один частник делает. Пальчики оближешь». «Так Нэп свернули по решению партии», – удивился Артем. «Или у вас тут по-другому дело обстоит?» «Нэп свернули», – подтвердил Евлев. «А Джангар остался. Он в свой заводик государству передал и его директором стал». «Ты на такие темы разговоры бы особо не вел» посоветовал ему Павла. Кто нормально отреагирует, а кто и ты же понял, что я имею в виду. Не досмотрели, допустили мягкотелость и так далее. Как не понять? Егор начал спускаться по невысокому, но пологому склону, который заканчивался почти у воды. Хотя ничего такого я тут не вижу. Человек пошёл навстречу нашей власти, Камня за пазухой не держит, колбасу вкусную делает. А если вдруг чего-нибудь ускроется, я же первый за ним и приду». Колбаса, кстати, и вправду оказалась отменная. Пряная, солоноватая, она одним запахом заставила уставших и проголодавшихся людей чуть ли не захлебнуться в слюне. «Какие консервы? Кому они нужны?» Тёма и Толя вовсе наворачивали так, что Павле даже стало за них немного стыдно. Добро хоть не чавкали. Ну да, она им была не мать родная, да и поздно этих улухов хорошим манером учить. Но всё равно некий дискомфорт Веретенникова испытала. «Рубайте, парни, рубайте!» И Евлев достал из вещмешка еще одно кольцо колбасы, разломил его надвое и протянул молодым людям. «На здоровье!» «Вкусно!» – сообщил спутникам Синицын, причем с набитым ртом. «Очень! Паш, давай перед отъездом купим колечек десять для наших, пусть тоже попробуют!» «Прожуй сначала!» – велела ему Веретенникова и тут же вскочила на ноги. «А это еще что такое?» Озеро, до того неразличимое в темноте, вдруг начало тихонько светиться, так, будто кто-то на его дне включил прожектор. Даже не так, словно одновременно открылись там в глубине тысячи-тысячи ракушек с жемчужинами, и те дружно заиграли под лунным светом. «Не знаю», — поднялся с земли Егор, «никогда такого не видел и не слышал о подобном, хотя я тут никогда и не ночевал». В этот момент к свету добавился звук, более всего похожий на тихое бессловесное мучание нескольких человек, пытающихся в унисон вытянуть некий мотив. «Не нравится мне это все» егор расстегнул кобуру висящую у него на поясе ох не нрав яркая вспышка такая будто сразу десять солнце взорвалось ослепила сотрудников в госбезопасности а следом затем их оглушил резкий звук к которому и сравнения то не подберешь причем громок он был настолько что все четверо как подкошенные рухнули на землю без сознания У всего есть предел, и у человеческого организма тоже. Первое, что ощутило Павла, придя в себя, был гул в ушах. Следом за ним нагрянула головная боль. Следом она попробовала открыть глаза, что получилось не сразу. Веки словно прилипли к лицу. «Фройлайн Паулина!» Словно сквозь вату донесся до нее смутно знакомый голос – «Вот не ожидал увидеть тут именно вас. Я, знаете ли, думал, что вы давно уже мертвы. Очень уже многим вы в свое время наступили на ногу». Глаза, наконец, открылись, и тут Веретенникова поняла, что она, увы, все же умерла. Это, кстати, объясняло и странность услышанного ей, по крайней мере, отчасти – Конечно, тот, кто стоял перед ней, имел полное право удивляться, что она попала на тот свет именно сегодня. Сам-то он уже лет семь как в ящик сыграл, и это был факт, не требующий доказательств. Еще бы, она сама этого немца застрелила, лично. Вот только почему у нее руки связаны, какой в этом смысл? «С другой стороны, кого же еще ждать, если не вас?» Продолжил мертвец, весело улыбаясь. «Вечно вы, фройлен Паулина, лезете туда, куда не следует. И всякий раз именно тогда, когда дело почти сладилось». Веретенникова пошевелилась, с радостью ощутив, что гул в ушах немного приутих, а в глазах перестали сверкать яркие блики. «Гер Офельхоф!» Хрипло произнесла она. «Я тоже рада вас видеть. Значит, там, за пределами жизни, все же что-то есть. Я была уверена, что только темнота и безвремени, а тут, оказывается, даже вы присутствуете. Теперь даже не знаю, какой из двух вариантов хуже». «Фройлен, вы думаете, что умерли?» расхохотался пожилой человек в чесучевом костюме морщины на его лице сдвигались и раздвигались как гармошка нет нет вы торопите события вы пока живы и ваши друзья тоже да вам пришлось испытать на себе неприятные ощущения созданные одним из моих артефактов но это все же не смерть не смерть впрочем вы конечно умрете притом сегодня же но позже. Павла сразу поверила в сказанное, зная, что слова у Офельхофа с делом расходятся редко. Это она помнила по их предыдущей встрече. С Карлом Офельхофом она столкнулась в 1923 году в предместиях Минска. Именно туда удалые налетчики-оборотни доставили три десятка редчайших артефактов, недели ранее похищенных ими у последнего представителя древнего рода Нарышкиных, последнего оставшегося в России имеется в виду. Сначала оборотни хотели их честно приобрести, но жадность победила разум, и неудачливый продавец был разодран на куски, а после частично съеден. Самым же обидным являлось то, что сотрудники отдела и знать не знали, что у них под самым носом на Мясницкой хранится столь ценная коллекция. По иронии судьбы, они пронюхали про нее как раз в тот самый день, когда произошла неудачная для продавца сделка, потому столкнулись с оборотнями лоб в лоб, когда те заляпанные кровью выходили из особняка, в котором обитал свои последние дни Нарышкин, Если бы не это, план, придуманный пройдошливым Офельхофом, сработал отлично, но «Фортуна» иногда любит подшутить над людьми. Результатами данной встречи стали один труп со стороны грабителей, один раненый со стороны отдела и злая до невозможности Павла Веретенникова, пустившаяся в компании с двумя молодыми сотрудниками в погоню за оборотнями, Финалом этой истории и стало кровавое столкновение в упомянутых предместьях Минска. Заброшенная усадьба превратилась в поле боя, после которого на ногах остались только двое – сама Павла и Карл офельхов как оказалось позже, известный в узких кругах торговец с магическими артефактами. Немец, поняв, что его шансы уцелеть невелики, сообщил Павле, кто он есть – Заверил, что знает и то, кто она такая, затем произнес длинную речь, в которой не забыл напомнить, что между РСФСР и Германией теперь дружба, а под конец предложил противнице почетный мир и согласие, и еще мзду в виде денежных знаков и какого-то количества артефактов из его добычи. Павла внимательно все выслушала. Всадила собеседнику в грудь две пули, оставшиеся в магазине, затем собрала добычу, вытащила на улицу тела товарищей и запалила дом. Как оказалось, свинца и огня для окончательного упокоения господина хоффа оказалось мало. Надо было как-то понадежнее тогда сработать. Вспоминая прошлое, Павла вертела головой, осматриваясь вокруг. Первонаперво она сообразила, где находится. Это была пещера, просторная и светлая. Непонятно, правда, откуда здесь взявшаяся. Впрочем, эта пещера, несомненно, как-то сообщалась или с оралом, или что куда вернее с озером, на берегах которого группа на ночевку встала, поскольку добрую половину пространства занимала вода, испускающая то самое жемчужное свечение». А еще она поняла, что пещера эта куда как непроста. Вдоль стен стоял десяток ростовых каменных идолов грубой работы, что выдавало в них выходцев из очень старых времен. Нечто подобное она когда-то видела в Кашгарии, куда ее занесло с парой коллег-чекистов. Помнится, они тогда сбились с пути из-за бури и наткнулись на остатки древнего города – который не значился ни на одной карте. Много всякого среди этих руин случилось, а Харитонов вовсе там остался на радости давно забытым богам, уважающим живую людскую кровь. Вот эти уродцы на тех сильно похожи, так что, может, это вовсе и не пещера, а какое-то древнее капище». Второе наблюдение ее порадовало. Они таки нашли пропавшую экспедицию, причем в полном составе. Все пятеро топографов находились не так далеко от нее. Они стояли по поясу в воде и на одной ноте тянули знакомую ей песню без слов. А вот третий факт оказался печальным. Связали не только ее, но и всех ее спутников – Они валялись в паре шагов неподалеку и, судя по подергиванию конечностей, потихоньку приходили в себя. Мало того, здесь же, в пещере, обнаружилась парочка крепких парней, внешне более всего смахивающих на немцев и почти наверняка ими же являвшихся. Поясню. Карл, судя по всему счел ее молчание следствием отропи и с видимым удовольствием, решил усилить эффект. «Те люди, что сейчас поют славу до потопной воде, увы, почти исчерпали запасы своей души. Они пусты, как выеденное яйцо. А ритуал должен быть завершен. Мне нужна людская ярость, злость, стремление к жизни. Эти проявления людской природы отменно запечатают емкость, которая доверху заполнилась первородной силой воды». И так на свет явится артефакт, равного которому со времен Сен-Джермена никто не сотворил. Я, признаться, подумывал прикончить своих помощников, все равно они мне больше не нужны. Но тут на мою радость появилась ваша дружная компания. «Ничего более своевременного никогда не видел». Как видно, Офельхоф, говоря о создаваемом артефакте, имел в виду кроваво-красный рубин в золотой оправе, лежавший на идеально круглом камне неподалеку от воды. Именно к нему тянулись и еле различимые тонкие призрачные нити от изможденных топографов. — Рада, что смогла удружить, — прокрепила Павла. — И еще спасибо. — За что? — уточнил артефактор. — За правду? В каком-то смысле подтвердила женщина, но в большей степени за то, что я перестала думать, что сошла с ума. Очень неприятно в подобном сомневаться. Нет, нет, Паулина, все в порядке. Условно, разумеется. Немец потер руки. Для меня все складывается идеально, для вас не очень. Но в здравости ума даже не сомневайтесь. А если взять глобально, увы... «Славные времена заканчиваются». «Вы о чем?» «Большой ковардак в мире подходит к концу. С мировой революцией не сложилось. Теперь каждый народ пойдет своей дорогой». Офель Хофф присел на корточки рядом с женщиной. Вот и в советскую Россию легальные пути почти закрылись. Какие-то лет пять назад достаточно было просто сообразить себе документы инженера, и все». «Пароход Гамбург-Ленинград. Здесь тебя встречают с оркестром, а после остается только избавиться от внимания сотрудников ГПУ, что для меня не слишком сложно. А теперь все. Двери на замке. Русские перестали доверять иностранцам, предпочитают решать все сами. Золотой век для разведчиков, авантюристов и узких специалистов вроде меня почти закончился». И в других странах дела обстоят не лучше, включая мою родину. Хаос себя исчерпал, появляются новые силы, рвущиеся к власти. Впрочем, данный кулон – мое последнее дело. Есть тот, кто готов за него заплатить очень много. Столько, что мне хватит на долгую безбедную старость где-нибудь в Аргентине, где много солнца, фруктов и красивых женщин». «Впрочем, может, я еще на Кольский полуостров загляну. Есть там одно...» Павле очень хотелось узнать, что именно интересует Офель Хоффа на Кольском полуострове. Тем более, что в самом скором времени туда планировал отправиться Александр Барченко, один из близких друзей и соратников Бокия. Цели экспедиции ей, разумеется, были неизвестны, но и Барченко, и этот немец... Похоже, одними и теми же дорожками ходят, значит, информация лишней не станет. Да и ее путь лежит в том же направлении. Глеб Иванович почти наверняка включит ее в группу сопровождения ученых. Или, что вероятнее, старший в ней сделает. «Интересные вещи, — говорил фельхов так бы слушала и слушала, вот только времени на любопытство почти не осталось. Не просто же так этот гад то и дело поглядывал на людей, стоящих в воде, а те уже почти в нее валились, как видно, окончательно исчерпав запасы жизни. Рывок вверх, взмах руки, и немец захрипел, хватаясь руками за глубоко рассеченное горло» а после рухнул на колени. Кровь брызнула на Павлу, но это ее совершенно не смутило. К чему, к чему, а к подобному она давным-давно привыкла. Хорошая штука — это полоска из неведомого металла, надежная, и не в первый раз жизнь спасает. Если точнее, четвертый из семи. Седовласый и благообразный и ранец звездочет Фатах — что некогда подарил ее павлю в благодарность за спасение его дочери так и сказал это оружие сослужит тебе службу семь раз помни об этом зря не используй его силу береги на крайний случай так собственно она и поступала понапрасну вход подарок иранца не пускало но на все боевые выходы всегда брала с собой надевая на запястье как браслет давно не удивляясь тому, от чего ровные поверхности гладкого металла склеиваются друг с другом намертво и расцепляются обратно тогда, когда ей это нужно. Вот только браслет – это просто украшение, а острая, как бритва, полоска темного цвета, которая в зависимости от ситуации могла гнуться в любую сторону или становиться твердой, как клинок» являлась очень эффективным оружием в умелых руках. А убивать Павла умело замечательно. Что любопытно, эта вещь даже сталь резала, если нужно, не то что какую-то веревку. Цепочка наручников, по крайней мере, в свое время не стала для нее преградой. Но ни разу владелицу даже не поцарапала, хоть остра была неимоверна. Хофель-Хоф, выпучив глаза, таращился на нее и селился встать. Его помощники встрепенулись, но время для них было потеряно. Впрочем, они сами были виноваты. Надо лучше обыскивать пленных. Прозевали узкий, острый стилет, надежно спрятанный в правом хромовом сапожке. И вот результат – Один из двух подручных немцев, коротко охнув, валится на камни пола с пробитым сердцем. Нож Павла бросала не хуже, чем стреляла. Её этому один цирковой артист научил ещё летом семнадцатого. но ну и многолетние тренировки немало поспособствовали развитию данного таланта. Последний из немцев успел-таки вытащить свой люгер, который невесть как перевёз через границу и даже пару раз выстрелить – но в Веретенникову, естественно, не попал. Не то чтобы Павла умело ловить пули на лету или как бы, между прочим, от них уворачиваться, но расстояние было невелико, потому расчет траектории труда не составил. Опыт есть опыт. Когда почти полтора десятка лет занимаешься исключительно войной, многое узнаешь. Зато он попал в своего «работодателя». Нет, не нарочно, просто пуля срикошетила от стены и ударила Гера Офельхоффа, поднявшегося было на ноги в бок, снова бросив его на камни. Похоже, сглазил он свою удачу. Удар, и выбитый пистолет летит в воду. Второй, немец хрипит, схватившись за горло. Третий, и вот он, замычав от боли, падает на колени. А дальше просто и обыденно. Привычный хват руками за затылок и подбородок, резкий рывок, приглушенный треск шейных позвонков. И все. Враги кончились. Разве что неудачливый артефактор все еще цепляется за жизнь, несмотря на то, что его кровь залила все вокруг, а пуля пробила тело чуть ли не насквозь. Но, похоже, у него со смертью особые, не сказать личные, отношения – Павла прекрасно помнила, что в прошлый раз она дважды прострелила ему сердце. Трудно промахнуться с семи шагов, особенно если ты из семидесяти не мажешь. Павла с легким хряском вынула свой стилет из тела убитого врага, обтерла его и убрала в сапог, а после повертела головой, ища свое оружие. Очень она себя дискомфортно без него ощущала, прямо будто без одежды по людной улице идешь. Оно предсказуемо обнаружилось здесь, в пещере. Их амуницию просто свалили в один из углов, как видно, даже не собираясь в ней копаться. «Товарищ Веретенникова, ты бы нас развязала!» — попросил ее окончательно очухавшийся Егор. «А то перетонут наши умники и все хлопоты псу под хвост!» И верно, один из ученых тихо, даже без всплеска, уже скрылся под водой, что до тонких нитей, связывающих топографовый амулет, они вовсе исчезли, будто их и не было. «Да твою-то мать!» – недовольно поморщилась Павла, снова доставая стилеты, подходя к связанным коллегам. «Давайте тащите их из воды скоренько, а я пока другие наши дела закончу». Под другими делами она имела в виду неугомонного Офельхофа, который никак не хотел умирать по новой. Мало того, он, цепляясь с пальцами за камни, полз к постаменту туда, где маленькой красной звездочкой сиял амулет. «Ну-ну-ну!» – -ну, подошва сапога Павлы придавила его к полу. «Не надо спешить, дорогой германский друг! Тем более, что этот предмет вам не принадлежит...» «Что ферчим? Так и есть. Да, ювелирная основа, возможно, сработана где-то у вас, но наполнение-то наше, советское. Озеро-то находится на территории одной из республик РСФСР». Немец что-то хрипел, вращал глазами, даже язык высунул, но Павла так и не поняла, что он хотел сказать. И в виду бессмысленности дальнейшей беседы дважды выстрелила ему в голову, Жалко, конечно, было это делать, но куда деваться? Нет, речь шла не о человеческом сочувствии, а о практическом аспекте. Офельхов очень много знал, очень, и эти знания, скорее всего, пригодились бы советской власти, но... Бедолаг топографов бы еще живыми довести до того берега, а если еще и раненый добавится, то добра не жди» тем более такой живучий, как этот немец. Кровь-то из шеи у него уже почти не сочилась. То ли рана начала затягиваться, то ли тело обескровило. Вот только если последнее верно, как он полз к комулету откуда силы брал. Именно поэтому голова Герра Оффельхофа отправилась на самое дно Аральского моря – Павла лично ее отрезала, умело орудуя стилетом и не обращая внимания на округлившиеся глаза Синицына и Ликмана. Не привыкли еще ребята к тому, что отдел это не только романтика и дорога в непознанное, это в первую очередь расчет кровь и преданность выбранному делу. По-хорошему, ее надо было бы сжечь, но топлива на барсакеле месяца вчерашнего дня не прибавилось, потому отправилась умная головушка артефактора сначала в мешок, который после был туго на туго завязан, а затем в воду. «А что значит допотопная вода?» – поинтересовался у Павла и Евлев, опять усевшийся на весла. Правда, греб он в этот раз осторожнее. Очень желудка была перегружена от того, и, гляди, бор там в воду зачерпнет. То и значит, Павла глянула на изможденных топографов, безразлично смотрящих в одном направлении. Увы, но осознание себя самих ни к одному из них не вернулось. Этот внутренний резервуар находился здесь еще до Великого Потопа, когда гнев Божий уничтожил почти все человечество, кроме Ноя и его семьи, «Ясно, что это все сказки, товарищ Дарвин все всем давно объяснил на этот счет, но немец, которого я убила, он из буржуазной страны, что с него возьмешь?» На самом деле Павла не сильно верила в то, что говорила. Слишком уже многое ей довелось повидать, да и про допотопную воду она раньше слышала. Сама по себе эта жидкость ничего особенного не представляла, ее даже пить можно». Но в руках умелого колдуна или ведьмы, хорошо разбирающихся в тонкостях плетения заклинаний, она была способна превратиться как в благословение, так и в проклятие. Столько и в ней имелось скрытой силы. Амулет жалко вздохнул Ликман. Мог бы пригодиться. Трофей опять же. И пистолет, добавил Синицын. Хоть буржуи и сволочи, но оружие они делать умеют, и это факт. «Все так. Люгер немца, которого Павла убила стилетом, быстренько прихватил себе Ликман, а второй пистолет, тот, что упал в мерцающую воду, она Синицыну вытаскивать запретила. Не внушало ей доверия это озерцо, причем ни малейшего. Ладно бы, что путная туда упало но пистолет... Нет, оно того не стоит. Что же до амулета...» Когда Веретенникова отделила голову артефактора от туловища, из драгоценности ударил красный сноб света, воткнувшись прямиком в потолок пещеры. Мало того, мигом вскипела вода, а идолы, стоящие у стен, начали валиться один на другой. Поняв, что дело плохо, Павла рванулась к выходу по дороге, отвесив пару направляющих по ходу движения пинков замешкавшимся коллегам и радуясь тому, что Иевлев уже вывел отсюда топографов. Успели вовремя. Как только перед глазами сотрудника отдела забрежили серые предутренние сумерки, позади что-то гулко грохнуло, а их спины и затылки осыпало мелкой, но густой пылью – в тот же миг вода возере загодди так словно закипело но секундой позже все стихло от входа в пещеру расположенном рядом с водой который кстати вот так запросто и раньше не найти было теперь вовсе следа не осталось как видно тесно был связан покойный офельхов с создаваемым им предметом не стало его и умер артефакт, напоенный силой допотопной воды, не удержал влитую в него энергию. Не просто же так этот немец говорил про некое подобие пробки, которым должны были стать души захваченных им представителей власти. Впрочем, может оно и хорошо. Есть вещи, которым лучше не являться на белый свет. Что до остального... «Все вовсе замечательно. Задание выполнено, экспедиция найдена пусть и в полусознательном состоянии. Значит, что?» «Значит, можно возвращаться в Москву. Надо будет только пристроить топографов в ближайшую больницу, объяснить местным коллегам, что они ничего не видели и ничего не знают, на самом деле купить колбасы у местного торговца и еще...» «Ну да...» Калантай, конечно, со своей теорией стакана воды перегнула палку, и Павла ее не разделяет, но, с другой стороны, этот Евлев, конечно, очень интересный мужчина, так что почему бы и нет?